Мач матерей чёрнобурых. Каждый из них был помечен чёрным углем. Теперь я знал, что надо делать. Если кинуть в оборотне наговорным камнем, от оборотни пойдёт дым. О, схватил один из волшебных камней и меткош вернул им в лесичек. Псы взвизгнули и в опрометю бросились в кусты. В землянки у аммы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 Он готов был хоть сейчас на какие угодно муки, только бы получить право называться настоящим взрослым охотником. А пока он ещё мальчик. Он должен жить с сёстрами и младшими братьями в материнской землянки. Там было и душно, и жарко. Хижина битком набита женщинами и детьми. Здесь ютятся четыре семьи: семья его матери и трёх её сестёр. Возле материей капашится целая куча больших и малых ребят, от длинных подростков до грудных младенцев. Только у самой молоденькой тётки один ребёнок. Под утро воздух в землянки настолько спёртый, что трудно дышать. Люди начинают один за другим выползать наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха, освежиться холодной водой. Ох, припрыжку сбежал во враг Игорстью стал черпать ледяную воду, которая журча выбегала из-под снега. Несмотря на июньские дни, было почти морозно, с севера тянуло сырым и холодным ветром. "Старики говорят, вспомнил он, с той стороны великий лёд. Летом из-под него течёт вода. Там родится много ручьёв и потоков, и большая река вытекает из ледяных ворот".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 Жилище внутри походило на внутренность большого шалаша или чума. Коническая крыша посередине была подпёрта крепким столбом. В земляным стенам жилища прислонён изнутри частокол из ивовых жердей. Для прочности их связывали лыками или гибкими прутьями ив.